От автора читателю. Здравствуй, дорогой читатель. Пишет тебе Дарья Серп. Филолог, блогер и немного русский религиозный философ в перерывах между приступами прокрастинации. Эту книгу я год готовила к выпуску с одним замечательным издательством, пытаясь смягчить десятки острых моментов. В итоге издательство все-таки книгу решило не выпускать во избежание юридических и финансовых рисков, и я это решение абсолютно понимаю. Издательство – это большой производственный механизм, дающий работу множеству людей, и было бы странно рисковать всем этим ради того, чтобы какая-то дерзкая Дарья продолжила традиции русской религиозной философии и порассуждала о христианстве с оригинальных позиций. Поэтому, дорогой читатель, пришлось мне взять все финансовые и юридические риски на себя и опубликовать книгу «Самыздатом». По большей части произведение будет продаваться в виде электронной книги. Но для фанатов бумаги я опубликовала ее небольшим бумажным тиражом. Деньги, которые ты, читатель, отдал за эту книгу, пойдут на ее продвижение, на подготовку к изданию следующей моей книги и на монтаж подкастов о христианстве, которые я с переменным успехом записываю. Если ты книгу не покупал, а где-то попиратил, но очень вдохновился и хочешь помочь, то можешь отправить посильную сумму благодарности через «ВК Донат» в группу «Меньше Ада» или в авторском «Бусти». «Бусти.ту» до «Серп». Если книга, дорогой читатель, тебя вдохновила, буду рада отзыву везде, где ты купил и или прочитал ее. Если книга вдохновила до да невозможности, то в соцсетях можно заказать экземпляр с подписью автора. Мои ресурсы. vk.com badbeliever группа «Меньше ада» ВКонтакте, с которой все когда-то началось. Сейчас там мемы про котиков и религию, а также записи моих подкастов. vk.ru Дарья Серп Мой личный ВК с фотографиями и иногда с новостями. youtube.com Дарья Серп Тут выкладываются видео подкастов эфиров интервью. «Телеграм?» «Дарья, серп?» Тут публикую внутреннюю кухню и новости про мои проекты и книги, мои размышления на всякие горячие темы, пока не вошедшие в книги. Надеюсь, что в ближайшее время получится сделать какой-нибудь интересный мерч «Следите за новостями». На своих ресурсах я стараюсь говорить о христианстве без скреп и елея для самых разных людей далеких от религии для агностиков, атеистов, разуверившихся и сомневающихся. Серьезные вопросы веры, жизненного выбора я пытаюсь обсуждать без пафоса и душной духовности, а через хохмы, мемы и музыкальные цитаты. Если такой подход неведомый читатель тебе интересен и близок, то заходи на Огонек онлайн. А пока спасибо за внимание и до встречи в других книгах. Посылаю тебе лучи добра. Дарья